«Принятие!» Ингри отрицательно мотнула головой, обозначая сразу отказ и сожаление. К тому же на автомате остались следы крови Сульвай. «Ты в этом уверена?» — уточнила Берит, отодвигая оружие. «Мне нужны предметы Кристофера!» И хозяйка Аркадии показала на его бейсболку и пистолет. «Как хочешь. Мне он тоже без надобности. Я все равно не смогу стрелять сразу с двух». Они сидели за ближайшим к арке столиком и тихо переговаривались. Отсюда, от северо-восточного подножия подковых Йорикен, Лилихейм выглядел сонным и безразличным местом, застывшим посреди сюрреалистического пейзажа. Загадочное облако слало сумерки и распугивало чаек. Гребни бухты Мельгин подбрасывали солнечные мечи. На улицах городка валялись крохотные фигурки во всем этом рождалась некая жуткая и простая истина есть только зверь есть только зверь прошептала берит в торе своим мыслям знаешь ингри я мельком взглянула на ту тварь и мне она не показалась расстроенной когда уходила от нас ночью. «Сегодня она сможет выдергивать волков даже под солнцем». «Кристофер тебе сказал это?» «Кристофер много чего говорит и делает, но я почти ничего не понимаю. Его время на исходе». Берит вдруг ощутила себя маленькой и ничтожной. Захотелось разреветься, как девчонки. «Господи, Ингри!» — просипела она. «Мне так его не хватает». Как будто часть меня наполнили тяжелым черным дымом. Я хочу жить, но хочу быть и с Кристофером, потому что знаю, вернуться к прежнему миру не смогу. Берит привалилась к Ингри, стиснула ее шею в объятиях и наконец-то разрыдалась. Скоро все закончится, милая. Скоро все закончится. Мы встретим прихвость не зверя людей или волков а потом разойдемся по любимым мужчинам обещаешь ингри он это обещает берит ингрич мокнула всхлипнувшую девушку в макушку и они продолжили смотреть на лилихеем над которым сходило солнце и весело поразительное и страшное облако